Семён вздохнул, бросив в костер сук дерева. Губа сидел тут же, латая дыру в спальном мешке. Разговаривали тихо, вполголоса, стараясь сдерживать накопившиеся за все это время эмоции. — Да, — согласился Семён и снова вздохнул, — теперь снова я, Черт бы его взял, этого хозяина озера. Наступила пауза.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 Ох, как она его любила! Как мечтала завести с ним детей, мальчика и девочку! Как мечтали они вместе поселиться на берегу Чёрного моря в домике профессора. Но теперь всё, теперь конец. Вечность в царстве тьмы, готовая поглотить ее навсегда. «Молюсь за тебя, Сашенька. Прощай, любимый». Она задохнулась.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 Таких наглядных признаков у современных слонов попросту не могло быть. Семён хорошо знал эпоху палеолита и конец неогена в целом, чтобы ошибаться. А еще это копье, Кремниевый, грубо обтесанный наконечник, с явными признаками еще неумелой до конца руки. Что, как не орудие охоты неандертальцев на того же мамонта. Теперь Семён тщательно осмотрел и то, и другое,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 он бы сразу ввел бы это существо в определенную группу назовем ее восьмой подумал он потому как там еще шестеро виднеются остальные с копьями уже начали подходить и того восемь одна была женщиной шкура вероятно когда то убитого леопарда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 Глава девятая. 1979 год. Пятый летчик. Пошел третий месяц их пребывания в Баргузинской зоне отчуждения. Вертолеты над головами больше не появлялись, а если и вели уже довольно вялые поиски, то где-то в других отдаленных квадратах треугольника. Возможно, они вновь вернутся на облет данной местности Но кто из спасателей может предполагать, что два оставшихся в живых члена экспедиции находятся именно в этой точке маршрута, если и сами путешественники понятия не имели, где находятся? Разумеется, сюда нужно также добавить способность магнитного купола не показывать внешнему миру свою внутренность, а значит и их самих. После завтрака они уже двигались в южном направлении, Держась берега озера по правую руку, их провожали нерпы и крики вспархивающих тут и там птиц. Куда они шли? Они и сами не знали. А потом они услышали полный боли душераздирающий крик. Человеческий крик. Так могла кричать только раздираемая на части жертва еще при оставшихся признаках хоть какой-то жизни. Не помня себя от накатившего страха, оба друга решительно кинулись в гущу кустов. Червоточина, подобно мощному насосу, выплюнула из себя куски гиперпространства, сосала местный воздух вместе с листвой, насекомыми и травой, свернулась в атмосфере неким производным «восьмерки» Мебиуса, захватила концентрические круги в количестве восьми образований и, хлопнув гигантским мыльным пузырем, растворилась в пространстве. Губа... Остался с медведем один на один. И только тут понял, как он глубоко ошибался в своем всемогуществе. Очутившись наедине с грозным хищником, он вдруг вспомнил восьмую, защитившую его от саблезубого леопарда. Огромный бурый самец поднялся на задние лапы, передние развел стороны, обнажил когти, раздинул страшную пасть и с грозным рычанием навис над человеком который в мгновение ока превратился из всемогущего властелина в кухонного жалкого таракана. До ружья дотянуться не было никакой возможности, поэтому губа рефлекторно съежился и, что есть моча, заорал от охватившего его ужаса. Такой бесславный и, в общем-то, бесполезный конец. Еще минуту назад он чувствовал себя равносильным богу, повелителем огня, несущим в руках луч солнца. а, возможно, и будущим вожаком первобытного племени. А тут... Он почувствовал вдруг холодное дыхание смерти. «Грассмейстер!» – заорал он. Этот предсмертный крик, разбавленный рычанием дикого зверя, и услышали друзья, находясь за деревьями. Времени на раздумья не было. У них две винтовки и эффект внезапности, а по ту сторону зарослей погибает человек». кто он? Разобраться можно будет позже. Главное, что человек. Фотограф уже валялся в луже крови с одной оторванной ногой, в то время как ненасытный и голодный зверь припал и разрывал на куски еще живое тело. Услышав выстрелы, огромная мохнатая машина смерти обернулась на звук и на миг застыла с раззинутой пастью, с которой струйками стекала кровавая пена. Губа уже не кричала, не стонал, Он хрипел, испуская последние предсмертные звуки, похожие на бульканье, закипевшие в чайнике воды. Его раскрытый всудорогий рот выплевывал на воротник куртки взбухающие красные пузыри. Всё лицо и часть макушки были разодраны, обнажая кости скул, оскал зубов и вывернутую наружу трахею. Позвоночник во многих местах был переломлен и держался лишь благодаря узлам мышц, да нескольким уцелевшим суставам. Остальное представляло сплошное месиво крови, мяса, жил и разодранной одежды. Губа был уже не жилец. Выскочив из зарослей, оба друга почти не целясь, сразу содонули по две пули из обеих винтовок. И пока медведь, уже раненый, поворачивался к ним для нападения, успели перезарядиться и выстрелить еще по разу. Сделав два шага навстречу, могучая туша зверя упала, и, издав последний предсмертный крик, растянулась на влажной почве во весь огромный рост. Алчность крови его и погубила. Людоед так и не успел, как следует, насытиться человеческим мясом. Все произошло настолько быстро, что ни Саша, ни Семён не успели в первый миг узнать жертву трагического нападения. И только спустя несколько секунд, когда зверь окончательно затих и перестал конвульсивно дергаться от агонии, Они осторожно приблизились к развороченной кровавой земле, на которой осталось то, что только что было живой плотью человеческого организма. Тут же валялся фотоаппарат и армейские ботинки, которые в полусхватке были разбросаны в нескольких метрах от изорванных челюстями ног. Видать, медведь трепал и тягал тело взад и вперед, разрывая его на части. В ботинках торчали огрызки переломанных и разгрызанных лодыжек, А одна рука, отделенная, вырванная из ключицы, висела в кустах, густо смазанная сочившейся кровью. Голова была из Кромсона, и из одинокой глазницы свисал выкатившийся глаз, уже помутневший и остекленевший. Остальное месиво просто не поддавалось описанию, и если бы не ружье, фотоаппарат и ботинки, никто бы не узнал в этом развороченном теле их бывшего фотографа и коллегу по экспедиции. Конец его был ужасен. Первыми Сашиными словами была фраза, произнесенная с некой долей разочарования. «Эх, повезло, лицо. Семён вздохнул, но понимающе кивнул. Он и сам испытывал похожее чувства, попади фотограф к нему в руки. Однако не суждено им было исполнить свою клятву, данную после убийства девушки. Природа сама постаралась за них, вынеся убийце справедливый и жестокий приговор. Такую ужасной смерти не пожелаешь и врагов в честном бою. Но именно Губа и заслужил подобную смерть. Бесславную, нелепую и предначертанную судьбой. Она вмешалась и избавила Сашу и Семена от возможности отомстить. Кто знает, как бы им потом жилось с таким неприятным грузом на сердце, всю оставшуюся жизнь, если бы они собственноручно казнили человека, пусть и подлеца в широком смысле этого слова. Поэтому друзья подобрали ружьё и фотоаппарат, а остальные останки предоставили на усмотрение самой природе. Хоронить его они были не намерены. Когда они покидали место стоянки, то не сделав еще и нескольких сотен шагов, внезапно к своему ужасу Наткнулись на лежащего в знакомой позе летчика. Очередной лейтенант ВВС был все тем же Игорем с довоенной фотографией, все тем же, кого встречали в своих перемещениях Саша, Люда и Василий Михайлович. А возможно, и Губа, где бы он ни побывал за свои три дня отсутствия в этом мире. Летчик лежал все в той же позе, с тем же планшетом и в той же летной форме. Не подходи к нему! – крикнул Семен и потащил Сашу за собой. «Даже останавливаться не будем. Только сфотографируем издалека и двинем дальше. Не понутру мне его присутствие». Саша и сам не хотел приближаться ближе. Уж часто он стал замечать, как при появлении мертвого летчика обязательно погибает очередной член экспедиции. «Эти фотографии дадут нам возможность открыть миру глаза. на существование в мироздании иных, полярно-противоположных пространств, а также облегчит нам финансирование новой, уже на правительственном уровне экспедиции. «Чтобы вернуться на место гибели дяди Васи и Людочки», добавил Саша. «Да, и Бурятов тоже», — закончил за него Семён. «Я сделал два снимка летчика с разных ракурсов». «Я видел». Иронично улыбнулся Саша. Смотрел издалека, ты ведь не подпускал меня к нему. Оба вздохнули, и молчаливая пауза, витая над пламенем костра, обвалакла своим вакуумом стоянку путешественников. С мяса в огонь стекали капли растопленного жира, и только шипение наполняло сейчас воздух вокруг ночлежки. Ночь опускалась тихая и безмолвная, где-то всплескивалась рыба. где-то квакали вездесущие лягушки, где-то над речкой слышался резкий посвист скопы, а еще ближе, у самых их ног, в расщелине упавшего от грозы дерева, стрекотал сверчок. Они наловили несколько амулей и сейчас заливали в термос благоухающую рыбную похлебку, чтобы было чем утолить голод во время кратковременных стоянок на следующий день. Остальную рыбу развесили над костром коптица. а внутренности выкинули на радость насекомым и мелким хищникам. Впрочем, Семен смотрел сейчас не на них. Завинтив крышку термоса, он расположился на спальном мешке и мечтательно вглядывался в темнеющее небо, где в безмолвном пикирующем полете стремительно скользили летучие мыши. Это была их последняя спокойная и безмятежная ночь, проведенная вдвоем в лесу у реки на Байкале. Оба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 «Поздравляю, друг мой. Добро пожаловать в Триас!» Мысленно обратился он к себе. «Что может быть прекраснее?» «И убийственнее?» Семён перескочил на несколько шагов вперед и крепче вжался в ствол гигантского дерева Гингго, трясущимися руками лихорадочно выворачивая карманы в поисках хоть какой-то защиты.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 и, вытянувшись во всю ужасающую длину своего громадного панцирного тела, застыла, покачиваясь из стороны в сторону. Тем временем, в метрах в тридцати от безжизненного кокона Семёна, воздух с его процентным соотношением кислорода внезапно потерял былую прозрачность, сгустился, свернулся неким подобием рулонов обоев и, выдав из себя в пространство сверкающий тоннель, застыл в неподвижности,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 где-то в далеких просторах иного звездного кластера Вселенной. «Оттуда», — топробанец указал на ледяной комок планеты, — «из звездной системы Магелланово облака. так вы называете эту галактику, а суперкластер наш — Ланиакея». «Грандиозно!» Казалось, у Семёна в груди заработал мощный холодильник. Кроме того, все те сувениры в виде гильд, скивера, ядра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 Кивнул Айрон. «Истриаса!» Улыбка его стала еще радужнее, обнажая белые здоровые зубы, хотя выглядел он намного старше Семена и мудрее. Бездна мудрости разделяла этих двух разумных существ из разных противоположных миров. «Теперь все становится на свои места, не правда ли?» Семен отрешенно кивнул, стараясь держать свое смятение под контролем.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 чтобы затем превратиться в сингулярную точку и исчезнуть в пустоте. «Погодите — Погодите! — крикнул Семен на прощание. Ему не давала покоя одна засевшая в голове мысль, последние несколько минут поглощаемая потоком новой информации. — Ах, хозяин Байкала! Он... Ваш? Один из вас? Последовала пауза, затем далекий уже голос Айрона из пустоты.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 прозвучал механический женский голос, похожий на запись в метро, когда объявляется следующая станция. Голос возник над головой Семёна и вежливо поинтересовался на чистом, без каких-либо акцентов, русском языке. «Чем могу быть полезна чужестранец? Задавайте вопросы, я буду вам помогать», — Донесся мягкий, но неживой женский тембр голоса.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 урожаю, предстоящему пленуму и подготовке к открытию Олимпиады 80. Брежневу дали очередной орден, а о них, об исчезнувших изыскателях на Байкале, постепенно забыли. Семён попросил Еву выключить телевизор и с тяжелым осадком на душе вышел из помещения навстречу неведомому. В течение всего дня до самого вечера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 ни ее гравитации. Бег часов, минут и секунд сжался, казалось, в бесконечно малый отрезок времени, а расстояние и пространство свернулось спиралью, давая тем самым ему возможность охватить все комплексы, амфитеатры, все периоды и эпохи Земли целиком. Перед ним проплыло и развернулось все формирование Земли как планеты. Господство и великие вымирания целых биомов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 А скорее исходя из его внезапной прихоти, метаться между амфитеатрами, стараясь охватить все, пока ему предоставляли такую исключительную возможность. Ведь он, семён подумать только, единственный и первый человек на планете, удостоился такой возвышенной чести видеть столь грандиозное зрелище своими глазами, узнать, о возможно впоследствии и познать цивилизацию Табрабан.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 Ева у нас один из лучших интеллектов, хотя по своей программе уже несколько устарела. На других форпостах у нас давно работают голограммы последнего поколения. А Семён в этот момент подумал, и интересно, сколько же лет насчитывает их последнее поколение, если возраст самой цивилизации исчисляется миллионами и миллионами лет, разумеется, по моим земным меркам.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 Вот материя, из которой они состоят. Аватар Айрона, как он сам объяснил, это всего лишь привычная глазу Семёну оболочка, похожая на человеческий облик. На самом деле Айрон – некий сгусток субстанции плазмоидной природы существования во Вселенной. Находится он сейчас сразу в нескольких параллельных измерениях одновременно. И именно из-за того, что Семёну, да и всему человечеству в целом,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 Вместе с Семеном в его мир отправился и аватар шестого лётчика. Их ждал Байкал. Глава одиннадцатая 1979 год. Шестой лётчик. Четыре дня Саша бродил по тайге, спал в мешке, удил рыбу, стрелял в уток и всё один.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 и при этом, немного отвлёкшись, прочитал Саше целую лекцию о возникновении жизни на Земле не внутри неё, а попавшей на планету извне, из космоса. Саша внимал каждому слову своего друга, то охая, то воздевая кверху руки в порыве чувств, и слушал, слушал, слушал. О полете Семёна вместе с Евой над амфитеатром доисторических периодов и целых эонов планеты.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 и есть всемогущество. Цивилизация Топробан с их многомиллионной историей существования сроднее понятию в ученых кругах не больше ни меньше, как Абсолют. Выше них только Бог. Семен рассказал о нем, о Василии Михайловиче в 1812 году, о люди в 13 веке, о Губе в Палеолите.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 Семён начал безвольно сползать, как мешок с песком, но остановился, проткнутый насквозь острым куском торчащей ветки. Кровь хлынула сквозь куртку и потекла неровными ручейками там, где находилось солнечное сплетение. Светящийся шар раздулся в размерах и изрыгнул из себя крошечные протуберанцы расплавленной плазмы, будто был уменьшенной копией солнца, и сдал треск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 Эпилог. Его нашли рыбаки спустя месяц после трагических событий с Семеном. Потрясение, которое он испытал, лишило его разума. Целый месяц он бродил по тайге, потерянный, чуждый для природы, одинокий, заросший бородой, иногда голодный до обморока и всеми забытый. Закопав Семена там же, у берега, он несколько дней брел, не ориентируясь ни по карте, ни по звездам. просто туда, куда звал его таинственный голос. Питался ягодами, сбивал шишки, давил ногами лягушек или ящерец и тут же съедал их, не разводя костра. Спал во врагах, кустах, не разбирая, когда наступала ночь или ее сменял день. Не чувствуя ни усталости, ни боли, не обращая внимания на хищников и не следя за движением времени, спал рывками, Пил воду из луж и тухлых ручьев, подбирал обглоданные кости и распотрошенную медведями рыбу. И однако, выжил. Месяц в тайге, один без спального мешка продуктов и самое главное в винтовке. Ее он оставил там же, где закопал своего друга, водрузив самодельный крест, сделанный из веток, которые насквозь протыкали Семена, когда того швыряло от дерева к дереву. Это Единственное, что осталось у Саши в памяти. Затем пустота, отчуждение от мира, галлюцинации с голосом внутри себя и, как заключение всего, тихое безумие. Конец книги.